Возможно, именно здесь и кроется мотив преступления. Потому-то и молчит. С такими уликами его все равно осудят, даже если нами не удается выяснить мотив. Хаймер не дурак и должен понимать, что присяжные признают его виновным, особенно у нас в Баварии. Разве что нам удастся найти другого, кто побывал в квартире между 8 и четвертью десятого. Положим, что он действительно звонил ей, что она не ответила. Ну, тогда он поехал к ней не только для того, чтобы попрощаться с ней перед ее отлетом в Рим на два дня. Видно, было у них какое-то важное дело. Или же он вовсе не звонил, а просто отправился к ней, чтобы убить? Мы все это выясним, Швенднер. Нам приходилось раскусывать и не такие твердые орешки. И еще одно. Мы должны найти неизвестного, который звонил нам по телефону и выяснить, что он или она знает об отношениях Хаймера с Кавальтини. Я предполагаю, что звонившая нам дама, ибо, судя по голосу, это была женщина, принадлежит к окружению Хаймера. Вам придется как-то осторожно поговорить с этой Хаус и с той, другой, из секретариата. У вас же богатый опыт в обращении с дамами. Ну, а теперь мы отправимся в Дони слух Ведь вы вчера опять выиграли пари, я приглашаю вас на ужин. Но если только во время еды вы не будете говорить об убийстве. В семь часов вечера Ядыбуш вновь приказал привести арестована. Кабинет комиссара был ярко освещен. Ядыбуш уже забраковал метод, по которому допрашивающий сидит в полумраке, а на арестованного направлены пучки свет. «Но как? Начнем сначала? Или, может быть, за это время вы вспомнили, с какой целью вы к ней направились?» Хаймеру за это время предоставили возможность побриться и вымыться. Он, видимо, снова взял себя в руки и казался уравновешенным. Да попросту забеспокоился, ведь она в сущности должна была быть дома. Завтраки ей приносили, а если нужно было еще что-нибудь, она просто звонила в магазин. Какие у вас были отношения? Вы сказали, что любили ее, а она вас. Думаю, что и она меня любила, если она вообще могла любить мужчину. У женщин тут никогда в точности не дознаешься. Но я-то ее любил, и это главное. Я собирался жениться на ней и был готов развестись. Все равно мой брак существует только на бумаге. Об этом в Мюнхене и его окрестностях знает каждый, кто сует нос в мои дела. Он замолчал и попросил сигарету. Но а дальше... Сознаюсь вам, что я бешено крутил с женщинами, и у меня часто были из-за этого неприятности, но ради нее я хотел положить этому конец. Она давала мне больше, чем другие. Правда, она не хотела выходить замуж, хотела остаться независимой, ведь все эти годы она постоянно от кого-то зависела. Все это время должна была кому-нибудь себя продавать. А вы не смотрели на нее, как на товар? — спросил Швенднер. — Ну, кое от кого, кто ее знал, я слышал, что она очень гонялась за деньгами. — Нет. Как на товар, я на нее не смотрел и не покупал ее. Да ее уже и нельзя было купить. Она уже вышла в люди. И как ей только удалось сделать это? Ведь она с таким же успехом могла опуститься на дно. Но она сама поверила в свой талант стала совсем другим человеком, она была одержима своей профессией. Деньги, разумеется, много для нее значили. В этом смысле она была такой же твердой, как мужчины. Да и неудивительно, жизнь ведь научила ее, что на деньги все можно купить, и прежде всего независимость. В нашем обществе мы-то это знаем, деньги это великое и чудесное снадобье. Она не хотела больше быть товаром, она хотела сама продавать и покупать, да и профессия ее была суровая. Рассчитывала продержаться еще лет пять, смена подрастет или публике стиль ее надоест, и она хотела обеспечить себя так, чтобы не нужно было больше опускаться, быть второразрядной или разрядной. «Ну, все это из области экономики», — дружелюбно сказал Ядыгуш. Да И вы нам хорошо это объяснили, но вы забыли о музыке. Ведь она, должно быть, была ей важнее, чем что-либо другое. Да, она и жила одним лишь джазом, и это способен понять только тот, кто чувствовал, как она пела и почему пела. В свои песни она могла вложить все — печаль, радость, желание и боль, разочарование, надежды. Поэтому она и была такой известной. А если бы жизнь ее сложилась иначе, она могла бы стать еще знаменитее. Иногда, исполняя какой нибудь блюз или спиричу, любое, что приходило ей на ум, мыслями она была где-то совсем далеко, в совершенно другом мире, недоступном для меня. Она никогда не говорила, куда уносили ее эти мысли, а я, я никогда ее об этом не спрашивал. Я уважал их. Поэтому у нас и были, наверное, хорошие отношения. «А вы говорите, будто я убил эту женщину!» Ядебуш и Швенднер не мешали ему выговориться. Когда человек становится охотливым, всегда ожидая, что он скажет больше, чем хочет. Но Хаймер не принадлежал к такому типу людей. Ядебуш аккуратно отрезал кончик своей седьмой сигары, делая вид, что не слышит упрекающего покашливания Швенднера. Вы очень живописно рассказали нам обо всем. И если это правда, то я тоже задаю себе вопрос, какой целью вам понадобилось убивать Кавальтинь. Но факт остается фактом. Мы нашли ее убитой. И пока что знаем, что в ее квартире побывали два человека. Управляющий не мог ее убить уже хотя бы потому, что она, по вашим же словам, была уже убита, когда в квартире появились вы, а управляющий был там только после вашего ухода. Сейчас мы знаем одно. Когда вы уходили из ее квартиры, она уже была мертвая. Ядабуш сунул руку в ящик стола. Кстати, вот ваш ключ. Его нашли. Если бы вы сказали нам, наконец... Зачем вам нужно было ей звонить вчера утром? Дело бы намного продвинулось. Если вы не скажете, придется начинать сначала. Но Хаймер вновь отказался отвечать на вопрос. Он хмурым видом молчал, словно раскаиваясь, что так открыто поведал о своих отношениях с Кавальтинией. — Это ладно. Швенднер, приготовьте-ка нам кофе.